Тот миг, когда серый упал, светло внезапно перестала обложить и рваться, ослабло в руках стреженье, поникло. Ротоборец отпустил ее, потому что сам едва не валился от усталости. Девка упала на колени рядом с волчьей тушей, уткнулась носом в жесткую шерсть и затихла. Она лежала так едва не оборот, не плакала, не кричала. Про нее даже и позабыли, хватало более насущных забот — Дружинные ребята помогали целителям с ранеными, колдуны упокаивали павших. Однако Донатас уже вернулся от телеги с мертвецами, а блаженная по-прежнему лежала на окоченевшем волке. Светло присел рядом с ней Крев, осторожно убирая с лица девушки растрепавшиеся волосы. «Хватит лежать, поднимайся». Она смотрела сквозь него. Колдун взял блаженную за плечи и попытался поднять – Она не сопротивлялась, безвольная, словно тряпичная кукла. Донатос отвел ее в сторону и кивнул ребятам, чтобы уносили оборотня. Однако едва те приблизились, светло вцепилась обережнику в рубаху и засипела сорванным голосом. «Не трогай его! Не трогай! Не трогай!» Несчастная тряслась и глядела на Крефа с такой мольбой, словно бы люди задумали хоронить ее брата живым. «Я виновата! Виновата!» — хрипела она, глотая слезы. «Светло! Светло!» — успокаивал дуреху колдун. «Ни в чем ты не виновата! Успокойся!» Но девушка по-прежнему цеплялась ледяными скрюченными пальцами за его рубаху и надсадно шептала. «Я знала, знала! Тот другой все вывернул, всех искалечил! И меня, и тебя, и его, всех я знала! Я виновата!» Она дрожала, словно в горячке. Потом увидела, как несколько парней все-таки подхватили тушу волколака — Пошатнулась, протянула руки к окровавленному зверю и тихо заплакала. «Хвостик, хвостик, подожди чуть-чуть, хвостик!» Донатас прижал Скаженную к себе, а она беспомощно повисала у него на руках, по-прежнему сились дозваться того, кто давно ее не слышал. Колдун обнимал дурочку, гладил по спутанным волосам, пытался увести, но она снова вскидывалась с безнадежным отчаянием и шептала прерывисто в захлеб. «Он же брат мой, брат единоутробный! Тот меня ума лишил, а его сердце не виноват он!» И снова озиралась, искала глазами мертвого волка, сипела «Хвостик, хвостик, подожди меня!» Креф не понял, кто кого чего лишил, не понял, о чем она шепчет. «Не успела я!» — тряслась светла «Не успела!» У колдуна рвалось сердце, но он не понимал ее. Видел лишь, девка лишилась последнего ума, и без того скорбная рассудком после нынешнего побоища она вовсе тронулась. Блаженная едва стояла. Он опустил ее на землю, но она на коленях, путаясь в подоле рубахи, поползла к оборотню — донатос не нашел в себе силу держать. Подумал, пусть поймет, что мертвый выплачется, ей легче станет. Девка же вцепилась в шерсть волкалака, начала трясти и звать хриплым прерывистым шепотом. светил светил Я же чуть не успела! Хвостик!» Страшно и больно было глядеть на ее отчаянную скорбь. Лишь когда тонкие пальцы провалились в остывшую уже ножевую рану, светло смолкла. И долго-долго разглядывала черную от крови ладонь, а потом разом словно угасла. Легла рядом с остывшей тушей, прижалась щекой к впалому волчьему боку и закрыла глаза. Она уже не плакала, когда ее подняли. Не лопотала, когда отнесли и уложили на одну из телек. Не отзывалась, когда окликали по имени, когда тормошили. Смотрела перед собой и молчала, словно оцепенела. «Светло!» — тихо звал донатас Светло. Девушка безмолвствовала. И не было больше в ее глазах ни безумия, ни слез, ни переливчатых разноцветных искр. Только пустота.